Глава вторая. Жертва принцессы Аурелии. «Что?» — потрясенно воскликнула Катерина. «Повелитель кукол погиб? Как это случилось?» «Твои друзья и созерцатели решили, что он поможет им», — усмехнулся Александр Державин. «Но как только вы отправились в Пантеон, старик заманил их в хитроумную ловушку». «Он обещал помочь!» «Повелитель кукол хотел использовать тебя и твоих товарищей. Он и не собирался помогать вам. Но карты легли против него. Он погиб, как и его подручная ведьма Ларена, при попытке захватить в плен друзей магистра». Катерина с изумлением обдумывала услышанное. «Выходит, устранив даму теней и мастера зеркал, ты останешься единственным правителем этого мира?» — наконец спросила она. «Разумеется», — важно кивнул Александр. «И лето пойдет только на пользу. Не будет больше распри среди пяти властелинов. Отныне править этим миром станет лишь единовластный император». «Темнейшего заточат в зеркало, и только ты будешь подпитываться его темной энергией, чтобы творить зло». «Как ты можешь говорить такое?» — гнев Державина вспыхнул с новой силой. «Зла больше не будет! Я стану использовать свою силу только во благо. Не в разрушение, но в созидание!» Именно так обстояли дела раньше, пока не появился темнейший. «Четверка древних правил этим миром разделив его на четыре части». Колдуны черпали силы у природных стихий, не питаясь энергией заточенного демона. Да, как выяснилось, позже Небьюлон и Мартианна Лефевр служили тьме, но жизнь в Зерцалии в те далекие времена была куда лучше и спокойнее. Позже древние начали забирать силы у темнейшего и склонили к этому Корнелиуса. А потом появились Пельгангеры, созданные его темной магией». «Знаю, сейчас Корнелиус Гельбедер на стороне добра, но раньше он творил такое, о чем и вспоминать не хочет». «Ты расстроилась, когда я разбил его. Но этот старик далеко не так добр, как ты думаешь. Люди меняются, дорогая». Катерина подняла на него взгляд. «Я это давно поняла. Ведь и ты раньше был другим». «К чему ты ведешь?» — нахмурился император. «Я знаю наташа тихо сказала она. «Что именно, — осек Содержавин? — Она моя сводная сестра. Почему ты сразу не сказал мне об этом?» Хм, Он смущенно прокашлялся. «Нелегко говорить о таких вещах при первой встрече. Но зато очень легко просить о помощи, не так ли?» «Я хотел рассказать, но позже. А затем все так закрутилось. У нас с тобой не было времени поговорить.» «Когда же ты собирался сообщить мне о том, что мы сестры, что у тебя есть еще одна дочь?» «Я сказал бы, клянусь, собравшись с мыслями, обдумав, как это лучше преподнести». «Но откуда ты узнала?» — он быстро взглянул на Шадурскую. «О, вот в чем дело. Виолетта не удержала язык за зубами? Только ты знала правду?» «Это вышло случайно», — чуть слышно произнесла графиня. «Я думала, ты сам рассказал обо всем Катерине. Иначе и я не проронила бы ни слова». «Я все еще не отошла от этой новости», — призналась Катерина. «И не знаю, как мне к ней относиться». «Действительно, все несколько осложнилось». «Наташа здесь, в замке?» «Верно». «Но не стоит сейчас с ней встречаться». «Она знает об Игоре. Ей все известно, и она убита горем. А еще она в бешенстве винит во всем тебя». «Меня?» — вскинула брови Катерина. «Но почему Игорь погиб, защищая тебя?» С этим трудно было поспорить. Катерина и сама винила себя в случившемся. А еще в ней проснулся темный гламор. Но Наташа он послабее, чем у тебя, ведь ее мать обычная женщина. Мне кажется, она немного завидует тебе. Ты уже говорил с ней? спросила Катерина. Рассказал ей обо всем? Чего ради, хмуро бросил император. Я никогда в жизни с ней не общался. И мать ее не видел с тех пор, как девчонка появилась на свет. И ты не испытываешь никаких угрызений совести, потрясенно спросила Катерина. Почему меня должна мучить совесть? «Это была ошибка Татьяны, не моя». «Ошибка?» — Катерина горько усмехнулась. «Так, Наташа, для тебя всего лишь ошибка. Да и я всего лишь пешка в ваших дворцовых играх. И ты еще хочешь, чтобы я помогала тебе?» «Другого выхода у тебя нет!» Император зло ударил жезлом о пол. «Только я могу остановить темнейшего и загнать его обратно в магическое зеркало» но при условии, что ты отдашь мне силу дамы теней». «Но каким образом? Как только я открою портал, Фрида тут же прорвется на землю, и темнейший со своим воинством последует за ней. Как ты сможешь его остановить?» — не понимала Катерина. «Потребуется жертва», — нехотя признал император. «Я читал об этом в древних манускриптах». «Кто-то должен погибнуть?» — ужаснулась Катерина. «При темных ритуалах такой силы жертва неизбежна». «Кто-то погибнет во имя всеобщего блага». «А без жертв никак не обойтись?» — спросила Виолетта Шадурская. «Только не в этот раз. Прискорбно, но такова суровая правда. Много лет назад, когда древние колдуны заточили темнейшего в зеркало, в жертву себя принесла принцесса Аурелия, о которой в этом мире сложено много легенд. Ты наверняка слышала о них. Она была воспитанницей Небьюлона, он отнял ее у матери еще младенцем. Катерина тут же вспомнила печальную колыбельную, которую ей пели Маргарита и бабушка Ильяна. Значит, в ней шла речь об Аурелии. — Небьюлон и Мартианна Лефевр славились своей жестокостью, — продолжал император. — Мартианну до сих пор считают самой злобной колдуньей за всю историю Зерцалии. Аурелию же все любили за доброту и кроткий нрав. Темнейший к тому времени натворил немало зла. Когда колдуны ослабили его мощными заклятиями, потребовался доброволец, который принял бы в себя сущность демона и шагнул вместе с ним в колдовское зеркало. Желая спасти жителей этого мира, Аурелия принесла себя в жертву. Она вошла в магический круг, где томился ослабленный демон, и он вселился в нее, чтобы уцелеть. А она тут же шагнула в зеркало, которое запечаталось за ее спиной. Именно так Темнейший и оказался в заключении. — А что стало с Аурелией? — Ну а что происходит с узниками зерцекуратов? Зеркало Темнейшего — тот же зерцекурат, только питающийся куда более мощной магией. Я не писал об этом в своем дневнике, потому что не знал. Когда я освободил темнейшего, из зеркала вышла и Аурелия, и тут же рассыпалась в прах. Я в тот момент был без сознания и не видел ее. Но подвиг принцессы вошел в хроники этого мира. Пустой саркофаг с ее именем поместили в подземном склепе пантрона, где он стоит и по сей день. «Я видела его», — прошептала Катерина, вспомнив хрустальный саркофаг с изваянием спящей женщины на крышке. «Именно внутри него был когда-то спрятан Тетрагон. Это сделано, чтобы люди помнили о принесенной ею жертве». «Сейчас там лежит Игорь». «Я слышал об этом». Дама теней намертво запечатала склеп магическим заклятием. «Никто не сможет ни войти, ни выйти оттуда, пока не состоится ритуал». — Время там остановилось. Все остается таким же, как в тот момент, когда ты его покинула. — Там же хранятся ваши кристаллиды. И еще много чего. — Дама теней охраняет этот склеп, как зеницу Никому из нас туда не проникнуть. Она сделала исключение лишь для тебя. — Не исключение, а ловушку. — И ты угодила в нее, словно глупый несмышленыш. — «Ты еще привела с собой Маргариту и Игоря Назарова!» Катерина закрыла лицо руками. «Открыть портал? Прочесть заклинания и лишить баронессу сил? Стать причиной чьей-то гибели, чтобы темнейший снова лишился свободы? Ты просишь меня слишком о многом!» «Я понимаю, но ты, сестра тьмы, а значит, у тебя все получится!» «Должно получиться!» — твердо заявил император. «А теперь отдыхай!» «Не стану больше утомлять тебя своим присутствием». Он надел маску и вышел из комнаты. Графиня Шадурская бесшумно приблизилась к затихшей Катерине. «Это те самые дневники?» — спросила она, указав на тетради, лежащие на коленях девушки. «Какая ирония судьбы. Еще совсем недавно я на все была готова лишь бы заполучить их. Но не теперь». «У нас с вами похожая ситуация», — сказала Екатерина. «Только я жалею, что вообще нашла их. Если бы не эти тетради, кто знает, как бы все повернулось». Екатерина без сожаления швырнула дневники в окно. Шелестя пожелтевшими страницами, они исчезли в темноте. Графиня лишь тяжело вздохнула. «Тебе суждено было попасть в этот мир, Катерина», — произнесла она. «С дневниками или без, ты все равно очутилась бы здесь. Против судьбы не пойдешь. Записи отца и князя Казимира Поплавского лишь подготовили тебя к неизбежному». «Как у вас с дельфиной?» — поинтересовалась девушка. Графиня невесело усмехнулась, глядя во тьму за окном. «Скажем так...» «Моя дочь оказалась еще большим чудовищем, чем я», — ответила она. «Воспитание оракула червей дало свои результаты. Она выросла без материнской любви и ласки. Может, поэтому у нее такое жестокое сердце? Вы так и не нашли с ней общий язык?» «Нет», — покачала головой Шадурская. «Это совсем не так легко, как я себе представляла. Особенно после того, как она попыталась убить меня». «Какой ужас!» — воскликнула Катерина. «О, не переживай! Зато теперь я точно знаю, что из себя представляет моя дочь. Эгоистичная, злобная психопатка, жаждущая власти и могущества. И знаешь, самое странное, я продолжаю любить ее, несмотря ни на что. А ведь дельфина — само зло». Кроме того, она хранит массу секретов. Кое-что я смогла прочесть в ее мыслях перед тем, как она напала на меня. Но большая часть ее планов и переживаний осталась для меня тайной. Ты ведь знаешь, что она и Кай вместе? Знаю. Это для него она украла у тебя кисец с порошком Корнелиуса. Кай был стеклянным и стоял в подземелье лесного дома. Там, где обрел свое последнее пристанище «Оракул червей». «Моя дочь любит этого мальчишку, но скрывает от всех свои чувства, особенно от Гуарилла, короля Хераптер. А у Кая тоже есть какая-то тайна, которую я пока не разгадала. Одно лишь я знаю точно, он не любит мою дочь так, как она любит его. Он использует дельфину, но она не понимает этого, а я не могу открыть ей глаза, ведь стоит мне приблизиться, она тут же попытается снова избавиться от меня». — Еще эти двое мечтают осуществить какие-то планы и надеются на твою помощь. — Плохо же они это показывают, — хмыкнула Катерина. — Хотя Кай, он действительно хотел о чем-то попросить меня, но нам тогда не дали толком поговорить. Я теряюсь в догадках. Кай владеет магией. Она не сильная. Все, что он может, — это очаровывать девушек. Всего один поцелуй, и любая становится его рабыней до скончания дней, подозреваю что именно так дельфина угодила в его сети». «Да ну что?» — протянула Катерина. «Теперь мне многое становится ясным. Он пытался поцеловать меня недавно, но темный гламор отшвырнул его прочь. Как оказалось позже, мой дар защищает меня от любых магических проявлений. Так Кай очаровал дельфину!» Когда она заполучила силу оракула червей, заклятие немного ослабло, но она все еще продолжает любить Кая. Видимо, ее чувства подлинные. Кай хочет чего-то, а дельфина помогает ему добиться желаемого. Два мерзовца. У них есть цели, они ее добиваются. Знать бы еще, что им нужно от тебя. Всем что-то нужно. Знали бы вы, как я устала от этого. Даже вам. Ведь не зря вы появились здесь. В этом замке я приехала вместе с Александром. Ты права, у меня тоже есть цель, но она не имеет никакого отношения к планам твоего отца. Теперь, когда я узнала, что дочь меня ненавидит, мне незачем здесь оставаться. Как только откроется портал между мирами, я сразу вернусь на землю. Лично от тебя мне ничего не нужно, Катерина Державина. И вам совсем не страшно? Графиня Шадурская печально улыбнулась. «Я давно научилась справляться со своими страхами, дорогая. К тому же в моем нынешнем положении мало что может испугать меня по-настоящему. Но если уж случится нечто из ряда вон выходящее...» Тут она открыла сумочку и извлекла из нее уже знакомой Катерине серебристый пистолет. «У меня еще осталось две пули, И, поверь, я найду им применение». От этих слов по спине Катерины вдруг пробежал холодок. Виолетта никогда не теряла стойкости духа. Хотела бы она стать похожей на графиню. Может, когда-нибудь в другой жизни. — А вы знаете, что будет, когда портал откроется? — поинтересовалась Катерина. — Мне неизвестны все тонкости ритуала. Но я слышала, что на землю ренится воинство из Хераптерда, Пельгангеров и гвардейцев Императора, возглавляемое Темнейшим и Баронессой. И я никак не могу им помешать. Я совсем одна. Ты не одна, Катерина!» Графиня быстро подошла к двери и заперла ее на ключ. «У тебя есть то, чего никогда не было у меня». «Что же это?» друзья? Екатерина удивленно на нее взглянула. В этот момент зеркало на стене осветилось изнутри призрачным голубым светом, и из него шагнул Влад. За ним следовали София и Елена. Все появились в полном боевом облачении созерцателей. Катерина, задохнувшись от радости, бросилась на шею воину, затем обняла подруг. Графиня Шадурская с улыбкой наблюдала за ними. «Вы!» — выдохнула Катерина. «Но каким образом? Вас же могли засечь колдунные баронессы. Они отслеживают все переходы через зеркала». «Сейчас в этом замке и его окрестностях столько магов, волшебных существ и допергангеров, что на магические проявления никто не обращает внимания», — с улыбкой ответил Влад. «А вы знали?» — спросила Катерина Шадурскую. «Знали, что они появятся?» «Конечно», — кивнула та. «Я поддерживаю связь с Лакустой. Вернее, с Динарой, ведь так звучит ее настоящее имя. Она держит меня в курсе происходящих событий. Магистры остальные, они совсем рядом». «Созерцатели тайно собираются в скалах, в древнем заброшенном храме», — сказала Елена. «Нас все больше. Несколько отрядов идут с севера, несколько из других провинций. Властелины даже не догадываются, какой сюрприз их ждет. А еще нам окажут поддержку оборотни», — добавила София, все еще обнимая Катерину за шею. На сов в Аргаморхе явилось несколько племен волков и отряд крысолюдов. «Кого?» — не поняла «Катерина». Красолюды, немного смущенно произнесла Елена. «Это люди, способные принимать облик гигантских крыс. Оказывается, я принадлежу к их племени». «Мы пообщались с предводителем отряда. Я узнала, что у меня есть несколько живых родственников. Когда все закончится, если мы останемся живы, я обязательно отправлюсь к ним, чтобы восстановить родственные связи». «Это же замечательно!» — воскликнула Катерина. «Я так за тебя рада!» Ее платье медленно меняло цвет с красного на белый. При появлении друзей все грустные думы отступили на второй план. «Я буду очень рада познакомиться с представителями твоего народа», — добавила Катерина. «Нет, ничего проще. Мы ведь пришли за тобой, так что собирайся», — сказал Влад. «Магистры остальные все хотят видеть тебя». — Но я не могу покинуть замок, — нахмурила брови Екатерина. — Почему? — спросила Елена. — Из-за мамы? — из-за Игоря, — мы слышали, — посерьезнела София. — Корнелиус нам рассказал о случившемся. — Как он? — Пришел в себя и жаждет мести. — Как и все мы. А вы сможете освободить Марго? — Не думаю, — ответила графиня Шадурская. — Я слышала обрывки разговоров придворных. — Твою мать держит в заточении в главной башне. Там нет зеркал. Охраны столько, что мышь не проскочит. Но ей не причинят вреда, пока ты исполняешь приказы темнейшего. Вот поэтому я и должна остаться. — Но ты можешь сходить с нами, а затем вернуться, — воскликнула София. — И лучше поторопиться, чтобы ничего не пропустить. Сейчас в горном храме будет происходить нечто захватывающее. «Что именно?» — заинтересовалась Катерина. «Варгамор Хельга попытается излечить лакусту», — сказала Елена. «Восстановить ее искореченное тело. Я никогда в жизни такого не видела». Ну как?» — изумилась Катерина. «Говорят, когда оборотень с человеческого обличия перекидывается в зверя, все его раны мгновенно заживают», — начала объяснять Елена. «И даже утраченные конечности могут отрасти вновь, если все сделать правильно». Но только магия Варгамор способна на такое. Если Хельге удастся вылечить, дочь Лакуста вернет человеческий облик Питеру от Субьянки. — На это я бы посмотрела, — призналась Катерина. — К тому же я так соскучилась по вам. — Так пойдем, — снова пригласил ее Влад. «Алекс только что вернулся из твоего мира и принес много новостей. Сейчас он прыгает от радости после встречи с отцом, но позже магистр расспросит его обо всех событиях. Тебе лучше присутствовать при этом». «Вы нашли его отца?» — радостно воскликнула Катерина. «Ты многое пропустила!» — улыбнулась Елена. «Видишь, сколько новостей тебя ждет!» Катерина вопросительно взглянула на Шадурскую. «Ты вполне можешь отлучиться на пару часов, сказала Сейчас все обитатели замка слишком заняты приготовлениями, и никто ничего не заметит. Но к утру нужно вернуться. Вдруг дама теней захочет с тобой поговорить. Я вернусь». — пообещала Катерина. Влад приложил руку к зеркалу, и сияющая поверхность снова дрогнула. Катерина шагнула в портал вслед за подругами, и ее подхватил серебристый вихрь.